Лицо классового врага — буржуй-нуво. Распознать буржуя просто. Знаем ихнюю орду — толстый, низенького роста и сигарою во рту. Даже самый молодой зуб вставляет золотой. Чудно стрижен, гладко брит, омерзительнейший вид. А из лысинных целин поднимается цилиндр. Их таких за днями дни раздраконивал Дени. А буржуй завел бородку. Зря соваться нет причин. Влез, как все, в косовородку и почти не отличим, Вид под спецом, худ с лица, не узнаешь под лица. Он в шой копошится на вашем теле, Никак не лезет в тузы, Гнездится под вывеской разных артелей, Дут их, как мыльный пузырь. Зал парадных не любит он. По задворкам ищите хвата. Где-то он закупает лен, где-то хлеб у нас перехватывает. Он лавку украсит сотнею вас. Куда государственным органам? В такую любезность обсахарит вас, что вы прослезитесь растроганно. Не сам штурмует, тих, да хитер. Сначала движется парламентер. Он шлет в канцелярский замок Своих расфуфыренных самок. Бывает, раскиснет партиец иной, И мне бы влюбиться в звезду из кино. Мечтает, ничем не замаран, А частник встает за его спиной, Как демон сзади Тамары. Не угодно ли взаймы «Что вы? Ах, сочтемся мы!» «Идет заказ, носи дрова, вартель гражданина Сидорова. Больше сидоров подносит даров. И буржуй от чувства великого из уральского камня с ласкою им чернильницу с бюстом рыкова преподнес в годовщину февральскую. Он купил у дворника брюки, Про прозадежда, для фининспектора, а в театре сияют руки всей игрой бриллиантного спектра. У него обеспечены рублики всем достоянием республики. миллионам набит карман его, а не прежним советским лимоном. Он мечтает узреть Романова, не второго, а Пантелеймона. На ложу в окно театральных каз, тыкая ногтем лаковым, Он дает социальный заказ на дни турбинных булгаковым. Хотя буржуй и лицо перекрасил, и пузо не выглядит грузно, он волк, он враг рабочего класса, он должен быть понят и узнан. Там, где речь о личной выгоде, у него глаза на выкате. Там, где можно пролезть для своих нажив, там... Его глаза-ножи. Не тешься, товарищ, мирными днями. Сдавай добродушие в брак. Товарищи, помните, между нами орудует классовый враг.